Глава 9. Через полтора часа, когда я все узнал, я похолодел от ужаса. У большей части расположенных здесь торговых фирм договоры на аренду помещений были либо аннулированы, либо к тому шло дело. Несколько хозяев из тех, у кого договоры были заключены давно, продали свои магазины. Судя по всему, за последние 2-3 недели большинство окрестных домов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 «Я навел справки о фирме «Росмартин Парк и Гообл», — сказал Дау. «Фирма существует в общей сложности два с половиной месяца». «Эду сегодня отказали в аренде». «Вдруг миксил не них городу», — сообщил я. «Без него будет как-то одиноко». «Эду?» «Да, хозяину бара». «Паркер, что это делается на белом свете